Глава 24. Среда. Итак, каков план? спросила я. Должна ли я сразу же всё выложить им? Джеймс погладил большим пальцем мою ладонь. Значит, сделать это медленно, постепенно? Сделай глубокий вдох, Пин. А я услышала, как снаружи хлопнула дверца машины. О, Боже! Я сжала руку Джеймса. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Постарайся держаться естественно, хорошо? Естественно, понял. Между прочим, ты сегодня одет профессораобразно. Не знаю, хорошо это или плохо. Профессораобразно? Джимс рассмеялся. Нет такого слова. Ну вот теперь я придумываю новые слова. Как я могу рассказать им, что встречаюсь со своим профессором, если даже не могу выразить свою мысль? К счастью, я больше не твой преподаватель, тебе от этого легче. Он улыбнулся мне. Не слишком. Так всё-таки получше. Он приподнял бровь. Ну, хорошо. Может быть, немного. Мне казалось, что единственным звуком в комнате было биение моего сердца. Спасибо, что согласилась. Это много значит для меня. Он жал мою руку больше, чем ты можешь подумать. Иногда мне кажется, что я тебя придумала. Может быть, так я наконец почувствую, что ты существуешь на самом деле. «Я существую на самом деле». Я посмотрела на него и вспомнила слова Мелисы о том, что я должна сказать ему о своих чувствах. «Я люблю тебя, Джеймс, и я люблю тебя». Когда открылась входная дверь, я почувствовала себя немного спокойнее. Я хотела доказать Джеймсу, что мне не стыдно от того, что я встречаюсь со своим профессором, потому что я не стеснялась этого, я считала, что мне повезло, Может быть, мои родители поймут. Я выиграла приз в лотерею, и они должны осознать это. "Пень?" крикнула мама из коридора. "Привет, мам". Как только она вошла в кухню, я подошла к ней и обняла. "Так приятно видеть тебя, солнышко". Мама отстранилась. "Как И Джеймса?" Мама поставила на стол бумажные пакеты, которые держала в руках, а потом подошла к Джеймсу и обняла его тоже. Джим, казалось, всегда удивлялся, если кто-то проявлял к нему тёплые чувства. Он неловко похлопал маму по спине и улыбнулся мне. Очень приятно снова увидеть вас, миссис Стейлер. Надеюсь, сэндвичи вас устроят. Я по дороге остановилась у того маленького французского бистро, которое ты так любишь. Замечательно. Я не понимала, почему так беспокоюсь. Я уже забыла о том, как моей маме, похоже, нравился Джеймс. А может быть, она была счастлива из-за того, что я наконец нашла себе бойфренда? Если бы я не была так рада видеть вас, я отругала бы вас за то, что вы прогуливаете учёбу, что за внезапное желание приехать домой? Мама открыла холодильник. Я должна кое-что сказать тебе. У нас сегодня нет важных занятий, и я подумала, что Джимсу будет интересно побывать там, где я выросла. Я услышала, как снова открылась входная дверь. Я сделала глубокий вдох, потому что по-настоящему я волновалась из-за отца. Привет, Пэн. Папа вошёл на кухню и сжал меня в объятиях. Он всё ещё воспринимал меня как свою маленькую дочку. Я не знала, кем он будет меня считать после того, как я признаюсь, что встречаюсь с профессором. Наверное, именно это беспокоило меня больше всего. Я не хотела, чтобы родители изменили своё мнение обо мне. Смешно, но я всё ещё считала себя хорошей девочкой, пусть даже это больше не соответствовало действительности. Мама накрыла на стол и налила нам по стакану домашнего лимонада. Когда мы сели за стол, Джеймс положил руку мне на колено. Я не была уверена, считать ли это сигналом к тому, чтобы начать разговор, но всё же рискнула. "Итак, как у вас дела?" спросила я. "Что-нибудь новенькое происходит тут?" Я откусила огромный кусок сэндвича. Я уже струсила, но Джеймс всё ещё держал руку на моём колене. "Ничего нового. А что у вас?" как проходят занятия по устной речи. Мама тоже начала есть свой сэндвич. «Там было интересно», — сказала я. «На самом деле я приехала, потому что должна кое-что сказать вам». У меня пересохло в горле, и я сделала большой глоток лимонада. «Ну вот, на самом деле мы оба хотим кое-что сказать». Я посмотрела на Джеймса. «О, мой бог!» Мама медленно положила свой сэндвич на тарелку. "О, мой бог, ты беременна?" Джеймс подавился лимонадом. "Что?" спросил папа громче, чем обычно. "Нет, нет, я не беременна." Я неловко рассмеялась. "Я не рассчитывала, что разговор примет такой оборот. Я не могу быть беременной." А я замолчала. "Я здесь была не для того, чтобы признаваться, что состою в интимных отношениях с мужчинами." Я представить себе не могла, что когда-нибудь буду вести такой разговор со своими родителями, не зная, что и хуже, то, что я собиралась сказать, или вот это. Просто катастрофа. Мои родители молча смотрели на меня. Я судорожно сглотнула и искосо взглянула на Джеймса. Он казался шокированным маминым предположением. Я знала, что мысль о детях приводила его в ужас. Он, казалось, полностью утратил своё хладнокровие. «Я решительно не беременна», — добавила я, — «больше для Джеймса, чем для родителей» и сделала глубокий вдох. «На самом деле я хотела сообщить вам, что Джеймс вовсе не студент университета Нью-Касла». Моя мама рассмеялась и положила руку папе на плечо. «И всё? Ты до полусмерти напугала меня. Неужели мои новости ужаснее, чем беременность?» «И мне стало ещё страшнее, чем прежде». «Итак, чем вы занимаетесь, Джеймс?» Спросил папа: "Вы учитесь в профессионально-техническом училище или что-то в этом роде?" "На самом деле, он окончил университет, папа, несколько лет назад, ему 27 лет". "Да", сказала мама. Она посмотрела на папу, а потом снова на нас. "Ой, тут довольно большая разница в возрасте". Мы все некоторое время молчали. Их неодобрение было почти физически ощутимым. Я чувствовала себя так, словно медленно отрывая от кожи лейкопластырь, вместо того, чтобы резко и быстро сорвать его. Мой папа нахмурился. Это возвращает меня к моему вопросу. Если вы больше не студент, чем вы зарабатываете себе на жизнь, Джеймс? И почему, Богом ради, вы встречаетесь с тинейджером? Я никогда ещё не слышала у него такого холодного голоса. Папа, мне уже 20. Но, казалось, никто не обратил внимания на мои слова. Итак, — сказал Джеймс и немного поёрзал на стуле. Слава богу, что он берёт все объяснения на себе. «Это прозвучит не очень красиво, но я хочу, чтобы вы оба знали, я очень люблю вашу дочь». Он снова немного поёрзал на стуле. «Сорви пластырь, я уже не могла дольше терпеть это всё. Просто скажи им». «На самом деле, сегодня утром я уволился со своей работы», — продолжал Джеймс, «но до этого я работал в университете Нью-Касла». Он сделал ещё одну паузу. Я чувствовала себя так, словно подвергла пытке всех присутствующих. Пора с этим заканчивать. Он мой профессор, а выпалила я. Мои родители уставились на меня, а потом моя мама рассмеялась, а за ней рассмеялся и папа. Я посмотрела на Джеймса, он покачал головой. Он был так же сбит с толку, как и я. Я ожидала услышать проклятия или рыдания, но никак не смех. Ну не знаю, что вы сделали с Пенни. сказала мама между приступами хохота. Но она никогда не разыгрывала нас. Хорошо проделано. А вы оба дурачили нас. Она даже не может никого надуть 1 апреля, добавил мой папа. Но это было просто уморительно. Я никак не ожидала такой реакции от них. Но мне было понятно, почему они решили, что я шучу. Я никогда не нарушала правил. Мама, папа, у меня перехватило горло, когда я сказала: "Папа, Всё это было так чудовищно, что они даже не могли поверить мне. «Мы не шутим. Вы сами сказали, что я не склонна к розыгрышам, и сейчас даже не день дурака». «Конечно, ты шутишь», — быстро ответила мама. «А разница в возрасте? Твой профессор? В это невозможно поверить. Это нелепо, это абсолютно нелепо». «Джеймс мой преподаватель, устная речь, и я хотела сказать, был моим преподавателем». «Ты шутишь? Ты шутишь, правда?» Мама внезапно побледнела. Она посмотрела на Джеймса и нахмурилась, словно увидела его в первый раз. Мы повстречались до того, как я обнаружила, что он работает в университете. "И ты?" голос изменил маме. И он? Она снова закрыла рот. Наступила гробовая тишина, но меня пугала не она. "Мистер и миссис Тейлор, я знаю, как это может выглядеть, но она на втором курсе. Холодно, сказал мой папа. А она всего лишь на втором курсе. А я тогда думал, что она старше. пояснил Джеймс. Вы думали, что она старшекурсница? Значит, вы путаетесь только с ними, не так ли? Папа, всё было совсем не так. А мне кажется, вам лучше уйти, Джеймс. Нам нужно поговорить с Пенни наедине. А я на самом деле думаю, что нам следует обсудить всё это, спокойно сказал Джеймс. Я люблю вашу дочь, и я никуда не уйду. Вам 27 лет, а она всего лишь второкурсница, повторил папа. Мне уже 20, папа. Это не такая уж большая разница. 7 лет. Тебе нужно сосредоточиться на учёбе, Пенн. Ты не готова к тому, к чему готов он. Он указал на Джеймса, словно он был неодушевлённым предметом, а не живым человеком. Я ко всему готова. Я люблю его, папа. Как он не мог понимать, что я уже состою в интимных отношениях с мужчиной? Я ведь встречаюсь с 27-летним профессором. Конечно же, мы занимаемся сексом. Ты готова выйти замуж, иметь детей, готова к ответственности? Ты понятия не имеешь, что это такое быть взрослой. Ты даже не умеешь выписывать чеки. Ты ещё ребёнок, а он взрослый мужчина. Ты слишком молода, чтобы встречаться с ним. Но я ещё не готов снова вступать в брак. сказал Джеймс и тут же захлопнул рот. Ох, нет. Я надеялся отложить разговор на эту тему до лучших времён. Вы уже были женаты? Мама наконец нарушила молчание. Да, я недавно развёлся. Насколько недавно? спросила она. Я подал на развод в прошлом году. Мои родители ошеломлённо смотрели на него. Вот дерьмо. Джеймс откашлялся. Официально мы развелись только вчера, но А вы развелись вчера? Недоверчиво спросила мама: "Вы вступили в отношения с моей двадцатилетней дочерью, будучи ещё женатым?" Она не смогла скрыть отвращения в голосе. Я решительно предпочтала гробовую тишину. Мистер и миссис Тейлор, пожалуйста, позвольте мне объяснить. Я никогда бы не поставил вашу дочь в такое положение. Насколько это касается меня, мои отношения с бывшей женой были закончены, когда я подал на развод. Вы поставили её в ужасное положение, прервал его папа. Вы её профессор женаты к тому же. Да, я преподавал у пению устную речь, и я понимаю, что переступил черту. Я отлично понимаю, почему вы расстроены. Но мой брак не имеет ко всему этому никакого отношения. Это я переступил черту, а вмешалась я. Вы должны злиться не на него, а на меня. У меня в кармане завибрировал телефон, но я проигнорировала звонок. Мы злимся на тебя, сказал папа. Но с тобой мы разберёмся позже. Это было просто смешно. Я больше не была ребёнком, они не могли просто взять и наказать меня, или могли. Вся эта ситуация была такой нелепой. Это была моя вина. Я влюбилась в своего профессора, но он сказал мне, чтобы я держалась от него подальше, а я его не послушала. Вы тоже познакомились в университете и полюбили друг друга. И наша ситуация ничем не отличается. Когда вы по встречались, вам было столько желец, сколько сейчас мне. Вы должны лучше всех понимать меня. А это были совсем другие обстоятельства, сказал папа. Насколько другие? Да, вы были ровесниками, но вы были такими же молодыми, как и я сейчас. Вы по меньшей мере должны принять тот факт, что я люблю его. И из-за меня он уволился, чтобы мы могли быть вместе. А развелся он тоже из-за тебя? Он изменял своей жене с...» «Все было не так», — перебил его Джеймс. «Я никогда никому не изменял». «У вас странный моральный кодекс, Джеймс», — сказал папа. Я видела, что Джеймс старается сохранять хладнокровие, но эта фраза явно разозлила его. Я по его глазам видела, что он закипает от злости, и я продолжала игнорировать телефон, звонивший у меня в кармане. "Я никогда не причиню боль Пени", сказал Джеймс, насколько мог спокойно. "Вы уже сделали это. Что будет, когда об этом узнают остальные профессора и студенты? Разве её не отчислят из-за всего этого?" спросил папа. "Мы сегодня утром встречались с деканом, и я уволился. Пени получила Н2 предупреждение, но помимо этого её никак не будут наказывать". «Новости распространяются быстро, и я полагаю, что весь университет уже в курсе, поэтому мы и приехали сюда. Мы хотели обо всём рассказать вам, прежде чем это сделает кто-то другой. Несмотря на мой странный моральный кодекс, я достаточно уважаю вас, чтобы приехать сюда и рассказать обо всём лично». Моего отца явно не успокоила речь Джеймса. «И что теперь? Вы только что лишились работы. Вы разведены, вам, возможно, придётся платить алименты, и вы встречаетесь со студенткой университета». Какое будущее вас ждёт? Вы погубите её. Джеймс слегка нахмурился. А я собираюсь основать технологическую компанию. Технологическую компанию, рассмеялся мой отец. А где вы найдёте деньги для этого? Я ошибался на ваш счёт. Вы не взрослый мужчина, вы такой же незрелый, как студенты. Папа, мой отец был хорошим человеком. Я ни разу в жизни не слышала, чтобы он выносил о ком-то суждения вот так поспешно. Что он делает? Он, вероятно, приехал сюда, чтобы занять у нас денег, фыркнул папа. В глазах Джеймса полыхала ярость. У меня достаточно средств, чтобы запустить новый проект, холодно сказал он. И тут зазвонил наш домашний телефон. Когда никто не ответил, включился автоответчик. Здравствуйте, я пытаюсь дозвониться до Пени Тейлор или её родителей. Это Элен Фиджеральд. «Я тут же вскочила. Вот дерьмо. Почему именно сейчас?» Джеймс схватил меня за руку. «Пенни, не нужно. Это могут быть журналисты». «Нет, это не журналисты. Но прежде чем я успела снять трубку, это сделал мой отец». «Чёрт». «Здравствуйте, Эллен», — говорит отец Пенни Тейлор. «Кто это?» — шёпотом спросил у меня Джеймс. «Она работает в комитете по стипендиям». Она могла звонить только по одной причине: я потеряю стипендию. Мой папа уже был сильно расстроен, а теперь всё станет намного хуже. "Заявления?" спросил мой отец. "Не было никаких заявлений." Он замолчал и окинул взглядом меня и Джеймса. "Дэлвер-пост? Я даже не понимаю, о чём вы говорите." Молчание. "У Пени прекрасные оценки." Молчание. "Я не знаю, как её можно обвинять в недостойном поведении. Её профессор явно Молчание. Элен, я даже не понимаю, почему. Молчание. Как смеете вы оскорблять мою дочь? Молчание. Мой адвокат свяжется с вами. Папа бросил трубку, его лицо сделалось красным. "Питер?" сказала мама. Питер сделал глубокий вдох. "Убирайтесь из моего дома", заорял папа на Джеймса. Джеймс быстро поднялся со стула. "Мистер Тейлор, не знаю, что вам только что сказали по телефону, но В The Liverpost статья обо всей этой истории. Почему вы двое не начали с этого? Я никогда не слышала, чтобы мой папа так кричал. Папа, что сказала миссис Фицджеральд? Я даже не понимала, зачем задаю этот вопрос. Всё это было предельно ясно. Она сказала, что ты лишаешься стипендии, потому что спишь со своим профессором. Он указал на Джеймса. Ты об этом не подумала? Неужели вы оба не думали о последствиях? Я найду работу, папа. Я заплачу за своё обучение, я справлюсь. Только, пожалуйста, успокойся. Ты знаешь, что мы думаем по поводу того, чтобы ты работал. Это исключено. Ты должна сосредоточиться на своих отметках, о которых ты явно в последнее время забыла. Я сглотнула, чувствуя себя так, словно он меня ударил. Мистер Тейлор, стипендия это не проблема, сказал Джеймс. Я могу заплатить за её обучение. Я хочу заплатить. «Итак, вы собираетесь основать успешную компанию и заплатить за обучение моей дочери? А у вас есть деньги на всё это? Может быть, у вас богатая семья, которая вам поможет? Вы не из тех богатеньких деток, которые никогда не взрослеют? Которые путаются со студентками, потому что думают, что не будет никаких последствий? Так знайте, нам не нужны ваши деньги, нам ничего от вас не нужно, вы натворили достаточно, а теперь убирайтесь к чёрту из моего дома». «Папа?» Я встала рядом с Джеймсом. Как он мог сказать ему такое? Он ничего не знал о Джеймсе. Я увидела, что Джеймс уже не в силах контролировать себя. Упоминание о его богатой семье стало последней каплей, хотя мой отец об этом и понятия не имел. Он намеренно наступил на больную мозоль. Мистер Тейлор, вы ничего обо мне не знаете и, похоже, не хотите знать. Да, я преподавал у вашей дочери. Да, я развёлся только вчера. Да, я не готов вступать в брак сегодня или завтра, но я имею твёрдое намерение жениться на ней, и я обеспечу её. Я хочу этого, во мне о чём беспокоиться. Её будущее в надёжных руках. Это всё, что вам следует знать. Джеймс не мог вот просто так взять и уйти. Я не знала, что мне делать. Разговор не должен был так закончиться, и мой отец был в ярости. Как оно может быть в надёжных руках? давил на него мой отец. Вы только что лишили её возможности продолжать обучение. И вы разрушили свою собственную карьеру. Это скандал. Никто больше не захочет взять вас на работу. Мне не нужно, чтобы меня брали на работу. Я уже говорил, что собираюсь основать свою собственную компанию. У вас нет технического образования. Вы преподаватель устной речи. Работа в университете Нью-Касла никогда не была для меня постоянным занятием. Просто мне нужно было сменить обстановку. Я должен был начать всё заново. Я проделал хорошую работу. Хорошую работу, презрительно фыркнул папа. Да, хорошую работу. Голос Джеймса прозвучал громче, чем обычно. Я основал свою первую технологическую компанию, когда мне было 22 года, сразу после того, как я закончил с отличием Гарвардский университет. Blythech International. Может быть, вы слышали о ней? Это открытая акционерная компания. В прошлом году я продал её за 2 млрд и 800 млн долларов. Я могу больше ни дня не работать. Ваша дочь, наши будущие дети, наши внуки тоже смогут не работать, если им этого не захочется. 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Я даже представить себе не могла такую уйму денег. Джеймс задвинул свой стул под стол и посмотрел на меня, а я видела выражение обиды на его лице. Необоснованные обвинения моего отца задели его и меня тоже. Я не могла поверить, что мой отец способен сказать такое. Я знала, что потеря стипендии стала большим ударом. Я не была так наивна, но я могла пойти работать, чтобы оплатить своё обучение. Меня беспокоило другое. Внезапно я испугалась, что мне придётся выбирать между Джеймсом и родителями. И это было самым тяжёлым моментом. Я понятия не имела, как будут развиваться события, но такого я не ожидала. Я же уже не была маленьким ребёнком, и я приняла решение связать свою судьбу с Джеймсом. Я не могла позволить своим родителям так унижать его. Он этого не заслуживал. Я сделала глубокий вдох и схватила Джеймса за руку. Думаю, нам лучше уйти. На какую-то долю секунды на лице Джеймса проступило облегчение. Он не ожидал, что я выберу его. И я разозлилась на него за то, что он не верил в меня, в нас. Оставалось лишь надеяться, что он, наконец, поймёт, что я не собираюсь его бросать. Он был для меня всем. «Подождите!» — нарушила тишину моя мама. «Сменить обстановку из-за чего, Джеймс? Почему вам понадобилось всё начать с чистого листа?» Я чувствовал себя опустошённым в Нью-Йорке, и мне нужна была смена образа жизни. Преподавание помогло мне, и я хотел бы, чтобы обстоятельства сложились не так, но Пенни — мой новый старт в жизни. Она помогла мне опять почувствовать себя живым. А я понимаю, сказала мама, а потом посмотрела на папу. Пенни права, когда мы полюбили друг друга, нам было лет как ей сейчас. И мне хочется думать, что если бы обстоятельства сложились иначе, мы всё равно остались бы вместе. Пенни, пожалуйста, не уходи. Она замолчала и снова посмотрела на папу с умоляющим выражением лица. Питер, скажи же что-нибудь. Значит, ваша фамилия должна быть Хантер? спросил папа. Да. Мой папа вздохнул и сел. Джеймс Хантер, основатель Bliftech International. Я не знал, что вы внезапно сменили профессию и занялись преподаванием. Мне нужно было изменить мою жизнь. Знаете, на самом деле, у меня есть акции вашей компании. Правда? Мой папа кивнул, он сложил руки на столе и секунду смотрел на них. Простите, просто пени, наша детка Мой отец больше не выглядел сердитым, просто опечаленным, и он, казалось, внезапно постарел, словно этот разговор измучил его. Я не хотела причинять ему боль. "Я знаю", сказал Джеймс. "Я понимаю, что вы хотите защитить её, и мне действительно жаль, что всё так обернулось. А вам никогда не понять этого по-настоящему, пока у вас не появятся свои дети". Несколько мгновений все молчали, казалось, они решили, что их взаимных извинений было достаточно. И напряжение, царившее в комнате, начало спадать. Итак, о ваших отношениях написали в той газете? спросила мама. Да, сегодня утром там была напечатана статья, сказал Джеймс. Прежде чем вы прочтёте её, вам нужно знать, что многое в ней неправда. Что вы имеете в виду? Она в основном опирается на высказывания моей бывшей жены. И там содержится намек на то, что последуют обвинения в сексуальных домогательствах со стороны других моих студентов и со стороны Пенни тоже, но всё это неправда. Хорошо, мама сделала глубокий вдох. И что будет теперь? Джеймс провёл рукой по волосам. Решать Пенни, я советовал ей перестать посещать занятия по устной речи. К несчастью, теперь, когда все узнали о наших отношениях, ей трудно будет продолжать этот курс. Я думаю, что вся шумиха уляжется, если я проигнорирую эти сплетни. Я просто хочу, чтобы всё снова встало на свои места, сказала я. Всем этим шумом мы обязаны моему имени. При других обстоятельствах пресса не подняла бы такой переполох. Всё это совершенно ненормально. Значит, вы уволились из-за голословных обвинений? спросил мой папа. Мне предложили остаться с тем условием, что я прекращу наши сплетни отношения. Я это возделать не захотел. так что мне осталось лишь уволиться». «Это очень романтично», — сказала мама. Я с трудом сдержала улыбку. Всё, что делал Джеймс, было романтичным. Даже то, что он притащил меня сюда, чтобы рассказать моим родителям обо всём. Он сделал это, потому что любил меня. Он хотел, чтобы у нас с ним было будущее. И он не хотел, чтобы это будущее включало в себя наличие секретов от моих родителей. Джеймс сжал мою руку и снова выдвинул для меня стул. Я испытала невероятное облегчение. Похоже, мои родители всё поняли. Любовь а есть любовь, и никакие неприятности ей не помеха. Я почувствовала себя так, словно с меня свалился огромный груз. Я села, и Джеймс последовал моему примеру. А если скандал не утихнет, что тогда? спросил мой папа. Честно говоря, я ещё не знаю, какой будет ответная реакция, ответил Джеймс. Вся вина лежит на мне, а не на пени. Насколько я знаю, руководство университета Ньюкасла именно так представит дело. Но если всё будет плохо, она всегда сможет перевестись в другой университет в следующем семестре. Нет, я не хотела никуда переводиться. Всё будет в порядке. Мама, папа, всё устроится. Я сегодня утром ходила на занятия, и всё было не так плохо. Я подумала о жестоких словах Реймонда Ашера, а если бы не появился Тейлор и не защитил меня, что было бы? Я отбросила эти мысли. Это было занятие по устной речи. На других занятиях всё будет по-другому. К несчастью, нам обоим пора обратно на работу. Вы уверены, что не хотите остаться на ужин? спросила мама. Нет, нам нужно возвращаться. Я хотела лишь одного остаться наедине с Джеймсом. А этот день, похоже, тянулся вечно. Хорошо, сказала мама и посмотрела на папу. Вы не возражаете, если мы пару секунд поговорим с Пенни наедине? спросил папа. Конечно, Джеймс поднялся. Я буду ждать снаружи. Он на мгновение положил руку мне на плечо, а потом вышел из кухни. Входная дверь закрылась, но мои родители по-прежнему молчали. Мам, пап, спасибо за понимание. Я знаю, что вы, вероятно, разочарованы во мне, и мне очень жаль, что Папа поднял руку, призывая меня замолчать. Я сглотнула. Мне было жаль, что рядом больше нет Джеймса. Мы просто хотим, чтобы ты была счастлива, Пени, сказала мама. Я счастлива. Я никогда не была такой счастливой. Мои родители переглянулись. Пени, сказал папа. А если он как-то давил на тебя, чтобы О, мой бог. Нет, папа, всё было не так. Он не давил на меня. В создавшейся ситуации я виновата не меньше него, если не больше. Но если есть что-то, к чему ты не готова, а он: "Папа, пожалуйста, остановись. Мне не хотелось вести такой разговор с родителями. Он всегда ведёт себя как настоящий джентльмен". Я поморщилась от такого выбора слов. Это было всё равно, что признаться, что Джеймс нежный любовник. Пожалуйста, пусть этот разговор закончится. "Прости, но когда он упомянул сексуальные домогательства, я просто хотел быть уверенным". Казалось, мой отец чувствовал себя так же неловко, как и я. Когда он упомянул это, он сказал, что это неправда, и так оно и есть. Он не встречается больше ни с кем, и всё, что мы делали, было по обоюдному согласию. Обоюдное согласие. Я использовала всё более казённые фразы. «Хорошо», — вздохнул папа, — «мы рады, что ты не беременна». Он смущённо рассмеялся. Я знала, что он просто хочет разрядить обстановку. "Да вы двое ещё слишком молоды, чтобы стать бабушкой и дедушкой", мама улыбнулась. "Мне на самом деле жаль возвращаться на работу. Мне так хотелось бы услышать, как вы познакомились?" Она встала и начала убирать со стола посуду. "Может быть, когда вы навестите нас в следующий раз, мы услышим немного больше о хороших сторонах ваших отношений и немного меньше о неприглядных моментах. Неприглядных моментах. Отлично. «Это будет здорово». Мы все трое вышли из дома. Джеймс сидел на крыльце и гладил Тедди. Все, что он делал, было таким сексуальным. Он был самым сексуальным мужчиной из всех, виденных мною. И я тут же подумала, что он мог бы сниматься в рекламе, чтобы не делал. Это была бы самая сексуальная реклама о котах. «Я вижу, вы подружились», — сказала я. «Да, мне кажется, я понравился ему». Он повернул голову и, увидев моих родителей, поднялся. Мне на самом деле жаль, что вы не можете остаться. Надеюсь, что вы вскоре снова навестите нас. Честное слово, мы не всегда настроены так враждебно. Мама обняла его, и он при этом выглядел уже не таким смущённым, как в прошлый раз. Спасибо, что вы отнеслись ко всему с пониманием. Мама рассмеялась. «Неужели? Мне кажется, мы не были слишком доброжелательны. Но я вас понимаю, и я очень рада, что вы делаете нашу дочь счастливой». Мама обняла и меня. «Позвони мне, поболтаем». «Обязательно». «Джеймс». Папа протянул руку. «Мистер Тейлор». Они пожали друг другу руки. «Можете называть меня Питером». Папа кивнул ему, подошел ко мне и обнял. «Никогда не бойся разочаровать нас, Пенни. Мы так любим тебя». Он поцеловал меня в макушку и отстранился. Спасибо, папа. Его слова подбодрили меня. Было так приятно услышать это. Моим самым большим страхом в жизни был страх разочаровать родителей именно поэтому я никогда не рисковала и всегда соблюдала правила. И мне было странно, как быстро мои взгляды на жизнь поменялись. А я всё ещё не хотела разочаровывать семью, но Джеймс, похоже, взял на себя мои проблемы. И меня сейчас занимали больше он сам и желание сделать его счастливым. Я на всё пошла бы ради него, и я надеялась, что он это знает».